Глава вторая. В январе 1941-го холода стояли лютые. до минус сорока двух доходило. Помню обездвиженные, примершие к обледенелым проводам трамвая, закутанных людей, большими бесформенными тушами бредущих в стужу. Ходили слухи, что из-за недостатка горючего стояли красный богатырь и электрозавод. Говорили, что какая-то женщина замерзла на солянке. Но газеты писали лишь про бедного лебедя, который погиб в зоопарке. Но что точно, на несколько дней закрыли катки. Мне тогда пятнадцать лет было. Трагедия. С задержками привозили хлеб в булочные. Тут уж мать возмущалась. Но все же Москва продолжала жить почти как обычно. Вечером мы с отцом должны были пойти в консерваторию. У нас было заведено, что каждую неделю раз или два о т ц у д доставали билеты. Мы ходили на выставки. Пересмотрели театральные постановки и абсолютно все фильмы, которые только показывали в то время. Утром отец звонил матери с работы и сообщал, п е р е д а й Нинон: «Пусть собирается. Сегодня идем на мадам Бавари». Я возвращалась из школы, а мать мне объявляла: «Сегодня идешь с отцом в театр». Как я радовалась! Это значило, что отец не задержится на работе до ночи, и мне не придется ужинать одной со скучной матерью. Наоборот, весь вечер отец будет умничать, смешить меня, а потом кормить мороженым. Я на с п е х обедал а и с а д и л а с ь за уроки. Сложнее всего давалась геометрия, сплошные посы. Посы. Разговорное сокращение школьной оценки посредственно, которую ввели в 1935 году вместо удовлетворительно и в 1944 году заменили на тройку. Но я не расстраивалась. Главное, отец не ругал за них. Так посадят и журит. Ну что ж т ы Нинон. В тот вечер я нарядилась в светло-голубое ш е р с т я н о е платье с вафлями на груди. Мне очень шло. Папа и фасон и ткань сам выбрал, не оставил матери на откуп. Та норовила одевать меня поскромнее. Я надеялась, что отец придет пораньше, посидит со мной выпьет ч а ю с моим любимым крыжовинным вареньем, скажет: "Ну что Нинон". А я отвечу, папка, не было для меня человека честнее и правильнее его. Он был мой детский идеал. Сейчас я думаю по-другому, но тогда отец происходил из обедневших костромских дворян, но успешно скрывал это. Родители его умерли рано. Он жил у тетки, потом скитался, голодал, а с революцией все заладилось. п р и ш ё л с я очень к месту. С самого начала в партии. Надежный товарищ, грамотный партиец, у нас до тридцать седьмого на Ульяновской дом двадцать шесть закатывали банкеты. Через черный ход заносили корзины с шампанским и деликатесами. Какой запах стоял! Никогда больше не довелось мне сидеть за такими столами. Несмотря на кажущуюся простоту, отец был очень аккуратный, знал, кого пригласить, кому что сказать, с кем о чем пошутить. Поэтому, наверное, уже к с о р о к п я т и годам. И стал директором фабрики, а может и потому, что предыдущего директора отправили в лагеря. А отец оказался в нужное время на нужном месте. Не знаю. После всего, что со мной случилось, отцовской фотографии у меня не сохранилось, конечно. Внешне не было в нем ничего аристократического. Был он коренастый, л ы с о в а т ы й с оттопыренными ушами и короткими пальцами с круглыми никотинового оттенка ногтями. Одевался он всегда солидно. Летом ходил в бастоновом костюме, зимой в коверкотовом пальто с к а р а к у л е в ы м воротником. До сих пор помню запах мороза и табака, который отец приносил с улицы. На голубое платье я приколола брошку. Мне ее отец подарил на пятнадцатилетие. Изящная серебряная стрекоза, а глаза изумруды. Отец меня так и называл по прыгунье стрекоза. Очень я ее любила ту брошку. Мать наблюдала за моими сборами и, как обычно, зудела. В этот раз прохолод. Зачем ходить? Все себе заморозишь, заболеешь. Она не понимала. Я готова была хоть пешком по морозу идти, лишь бы вдвоем с папой. Мать моя была его второй женой, младшего ц а н а десять лет. Приехала из белорусской деревни совсем молодой, тоже по партийной линии. Работала у него домработницей, д а л о в к а женила на себе. р а с т е р я н н о г о сразу после смерти его первой супруги, но на этом ее ловкость как-то закончилась. После родов мать располнела, запустила себя, одевалась модно, были такие возможности, но как-то без особого лоска, будто делала это из необходимости соответствовать отцу. Сейчас я понимаю, что стеснялась ее мать, больше похожую на домработницу. С нами она никуда не ходила, ложилась пораньше спать. Отец говорил, что не интересовался искусством. Если это и было правдой, то только частично. К этому моменту я уже стала подозревать, что мать ему смертельно надоела, и отец завел любовницу. Задерживаться стал на работе. Я его только и видела, что в эти театральные дни. Даже на выходных умудрялся уезжать. Говорил, производственная необходимость. Однажды я увидела отца на улице с другой женщиной. Они куда-то торопились. Он одной рукой держал ее подлокоток, а другой вел маленькую девочку с красным бантом, которая отставала и капризничала. Девочку с таким же вздернутым, как у меня, носиком и широким, как у моего папы, лбом. Я спросила об этом, но папа невозмутимо ответил, что помогал секретарше с ее дочкой, что они совсем не устроены. И тогда же, мне кажется, мы начали ходить в театры. Это было за несколько лет до событий, о которых я хочу тебе рассказать. Забегая вперед, замечу, что несмотря ни на что, я думаю, что отец мой все-таки любил меня, был аккуратным, как я написала. Сейчас бы скорее подошло слово дипломатичным, но в его случае это часто превращалось в нерешительность, боязнь поступить не так, не угодить. Сложно осуждать. Времена тогда были такие, опасные. Именно поэтому я думаю, он не уходил от матери, не разводился с ней. Именно поэтому он и предал меня. Но об этом позже. Часы пробились семь часов вечера, отца все не было, мать уже и з в е л а с ь билеты пропадут, деньги у п л о ч е н ы Концерт начинался в семь тридцать. Я тоже стала волноваться. Неужели не пойдем? В консерватории в тот вечер собирались исполнять Бетховена, восьмую симфонию, концерт для скрипки и увертюру Эгманд. Тут внизу просигналила машина. Выглянула во двор. Точно. Папин служебный газ А стоял у подъезда. Отец уже топтался по снегу, нетерпеливо курил и, увидев меня во к н е махнул: "Спускайся". Я накинула пальто, шапку и побежала вниз под крики матери: з а с т е г н и с ь куда голая". Отец всю дорогу был непривычно тихим, задумчивым. Он и раньше не любил п р и в о д и т елеязыком молоть. Так о п о г о д е да и только, но тут и вовсе м о л ч а к л ю н у л меня в щеку и уткнулся в воротник. Будто и не рад был меня видеть. Успели ко второму звонку. В антракте, в буфете отца окликнул высокий летарака брюнет в двубортном твидовом костюме. Расслабленный вид, насмешливый взгляд, слегка осоловелые от каника глаза, от манеры пить кофе, от к л е б ы в а я маленькими глотками держать блюдца, опершись при этом локтем на столик, веяло небрежной уверенностью в себе. Я не знала тогда. что этот человек сломает мою жизнь. Он широко улыбнулся и проговорил, обращаясь к отцу: "Не ожидал вас сегодня здесь встретить, Сергей Васильевич. Надеюсь, вы не обидены меня за то, что я сказал на собрании, да? Это конструктивно. Отец весь будто подобрался, завибрировал. Ну что вы? Все, так сказать, учтем. Я только за конструктив, только за него. Как же еще? А вот, так сказать, познакомьтесь." Это моя дочь Нина, Нинон. Это Алексей Петрович Гумеров. м Не стало неприятно, что отец вдруг принялся так заискивать перед каким-то пижоном. Но кто это такой, чтобы так себя с ним вести? Я помнила, как отец накануне сухо отчитывал грузчика в магазине, как на прошлой неделе за пальчи в о спорил с приятелем дядей Жорой. Тот правда не был небольшим, ни, ни вообще никаким начальником. Как утром кричал надворника в конце концов, отец всегда был хозяином положения, но не в тот раз. Мне стало стыдно за него. Алексей Петрович молча взял меня за руку, усмехнулся и поцеловал ее. Я смутилась, почувствовала, что краснею. Что значило э т а усмешка? Он находил меня маленькой, неловкой, неуместной. Что? Нинон, в каком же классе ты учишься? Я расстроилась. Ну конечно, никак не тяну на свои шестнадцать, и все моя плоская грудь. В девятом. Хм, может к нам на фабрику подрастает смена. Как вам такой сценарий? Подмигнул отцу. Стране нужны инженеры. Нина очень талантливая девочка. Будущее мы надеемся, так сказать, журналистка. Я удивилась. Знала, что отец во мне души не чаял, но назвать меня талантливой? К тому же по поводу журналистики у него были сомнения. Такая у ш л и н н а д е ж н а я профессия. Мы много спорили об этом в последнее время. Интересно, он только гумер вот так сказал или правда переменил мнение? За спиной послышался низкий женский голос. Ой, Алёша, никак не могла тебя отыскать. В дамской комнате такая очередь. Я подумала, у владелицы такого контральта обязательно должна быть большая грудь. оглянулась и точно высокая брюнетка ростом с Алексея Петровича разодетая в п у х и прах в модном желтом платье и с Файдышина в маленькой затейливой шляпке в тон едва кивнув не дав никому возможности не ни представиться не представить ее обратилась к моему отцу как вы находите Рахлина мне кажется он сегодня какой-то какой-то не как обычно евреи такие нестабильные нервные Я о б о ж а л а Рахлина, неловкий застенчивый т о л с т я ч о к Я встретил его как-то на улице, закутанного в какой-то нелепый клетчатый шарф. На сцене превращался в могучего великана, в яростного льва. Шатки п ю п и т е р и стул, ь я с т о я в ш и е близко к сцене, тревожно вздрагивали. Лицо Натана Григорьевича с большой родинкой на щеке то перекашивалось, ужасало, то вдруг делалось спокойным, расплывалось в улыбке. А к а к о е соло было сегодня у духовых в э г м о н с е я заплакала. Мне стало обидно, что кто-то сказал про моего Рахлина, будто он какой-то не такой. Я почувствовала, как краснею. Мне так и хотелось ответить этой дамочке какой-нибудь дерзость. Я с о д р о г н у о соображала, как бы колкость ей сказать. Но папа крепко взял меня за локоть. Зато Полякин, говорят, сегодня, так сказать, в ударе. Ах да, первая скрипка. Не знаю, не тронуто, нет. Как-то все сомневалась дамочка. А девочка моя всплакнула. Правда, не нон. Засмеялся отец. Все рассмеялись. И отец, и дамочка, и этот Алексей Петрович. м Не стало неловко и противно. Отец в присутствии чужих неприятных людей обсуждал мои слезы и зачем. Лишь бы поддержать разговор. Он никогда так раньше не делал. Прозвенел третий звонок. Мы спешно р а с к л а н и л и с ь разошлись. Мы с отцом в портер, а н е в ложу. Я слушала музыку, но настроение уже было испорчено этой д ы л д о й и ее мужем. Во втором отделении мне казалось, что я чувствую его противный взгляд у себя на шее. После концерта отец засуетился, заторопился домой, не стал покупать мороженого, как обычно, а дома, заперся в кабинете, не стал даже ч а й п и т ь как привык. Мать уже легла, она никогда не дожидалась нас. Мне кажется, наши уходы были для нее облегчением. была и еще одна причина о ней я скажу позже я была вне себя от обиды ушла в комнату хлопнула дверью и улеглась в чем была на кровать перед сном отец все же зашел пожелать мне спокойной ночи и как обычно выключить свет я все еще дулась никогда так больше не поступай со мной папа но он сделал вид что не понял да что ты выдумываешь Нинон тебе все показалось а потом серьезным голосом добавил Слушай, не н о н а Алексей Петрович теперь мой начальник. Начальник – это очень большой человек. Он поднял указательный палец вверх. Ты уж постарайся, так сказать, понравиться ему и его жене. Не говори ничего такого, прошу тебя. И еще раз повторил: ты постарайся, ладно? Я проворчала, ладно, и вскоре уснула, не подозревая, что этот день стал началом конца, когда все в моей жизни рухнуло.